Глава 52. Кадры. Огнев от тебя я такого не ожидала. Прости, что сомневалась и считала твои мечты пустыми амбициями. Ты молодец. Столь длинное сообщение, вырвавшее меня своим сигналом из размышлений, прислала Олеся. Рыжая девушка, с которой я встречался до амнезии и которую уже успел позабыть, закрутившись в бесчисленных петлях сражения с инопланетными противниками и строя грандиозные планы. Странно, но внутри от этого привета из прошлого ничего не ёкнуло. Всё, что было до петли, словно бы потеряло краски, и я окончательно понял, что это уже не изменить. Глупо быть может, но почему-то только сейчас. И кто такая Олеся со смешными огненными кудряшками и вечно недовольным лицом по сравнению с будущей императрицей Ами, Химерой Хасси, Асайкина, сестрой величайшего. И почему мои мысли свернули в таком странном направлении? Я невольно хмыкнул. Одновременно с двойняшками Малари, видимо, тоже что-то уловившими на своей орудийной палубе. Ну вот что с ними делать? Сидят там и невольно меня подслушивают. Всё-таки медведи не самые удобные спутники, если тебе не хочется выставлять свои чувства на показ. Тут я понял, что уж слишком сильно отвлёкся и сосредоточился на делах. Координацию набора добровольцев я получил Степану. Всё равно он тайных агентов сопротивления сейчас собирает, так что пусть и яйца складываются в одну корзину. Кармудавусоя приказал замкнуть все рекрутинговые центры. на намечающемся лидере бывших повстанцев, а самого Стёпу, который аж покраснел от важности возложенной на него миссии и оказанного доверия, лично представил наместнику, от чего оба тут же закатили глаза, вспоминая свои прошлые столкновения. Ничего, судя по всему, и человек, и вели сумели удержать себя в руках сразу, а значит и в дальнейшем будут с этим справляться. В общем, о начальном этапе набора добровольцев теперь точно можно не волноваться. Дело в надёжных руках. Я устало откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Ещё не все дела завершены, но позволить себе поваляться хоть 5 минут я могу. Рядом возник знакомый сладковатый запах, а мои плечи кто-то начал мягко массировать. Впрочем, почему кто-то Химера, открыто симпатизирующая своему мастеру, пользовалась любой возможностью сблизиться. Впрочем, сейчас я точно не был против. Кажется, в итоге я просто уснул от убаюкивающих поглаживаний Хасси, и вызов на основной канал корабля вырвал меня из расслабляющей неги. Секунд 10 после начала приёма я молча смотрел осыловыми глазами на встревоженного Степана. и пытался мучительно сообразить, кто это и что он от меня хочет. А потом сонливость будто рукой химеры сняла, и я вновь обрёл ясность ума. "Степан", кивнул я. "Всё хорошо?" "Если честно, не очень, Мак", голос его звучал глухо. "Рассказывай". Я хотел просто предложить парню озвучить проблему, но получилось, что приказал Видимо, особенности генома начинают проявляться сами по себе. Надо точно этим заняться, а то, вон как Степан побледнел. В общем, командир союзного отряда повстанцев запнулся, но быстро взял себя в руки и доложил. Народ твоего обращения оценил. Все теперь, как я понял, только и говорят, что про отважного лорда с планеты Земля, но напрямую участвовать в обороне готовы не все. Я тяжело вздохнул. И почему я решил, что восторженные крики конвертируются в бойцов по курсу один к одному? Всё же мне ещё очень и очень не хватает опыта в таких делах, даже силы императорского генома. Сколько у нас пилотов? задал я главный вопрос. Ну, Степан немного замялся. Как и ожидалось, отозвалась куча бывших военных. бойцы, оставшиеся не удел после завоевания. Я думал, что они как раз и откажутся из-за того, что не примут власть Вели, но как видишь, наоборот. Сколько? Я повторил свой вопрос, отметив, что сам о подобных противоречиях даже и не подумал. Какие старые обиды, когда на носу битва за саму землю. И к счастью, люди, думающие, как я, всё же нашлись. чуть больше 10.000, ответил Степан, а потом понурил голову. Прости, Макс, я провалил задание. Вид у него был как у побитой собаки. Неужели озеро в Сланах так жестили со своими сторонниками? Впрочем, любую армию цементирует не расхлябанность и цветочки, а именно что железная дисциплина. Но здесь я не видел никакой вины Степана. Всё дело исключительно в моей речи, оказавшейся, судя по всему, не такой уж и вдохновляющей, несмотря на приказ. Ну и ещё немного в инертности моих соотечественников. Сколько тайных агентов сопротивления вышло из тени? Я отметил количество людей в первом наборе. Как же их мало для всей этой земли. И перешёл к новой теме, проигнорировав самобичевание Степана. И тот заметно воодушевился. 153 человека, ответил бывший террорист. Примерно половина отличные пилоты, до оккупации служили в войсках разных стран. Остальные снабженцы, полицейские. Есть два десятка кадровых офицеров из гарнизонов внутренних войск. И пусть им особо и не доводилось лично сидеть за штурвалами космолётов. Можешь мне поверить, когда придёт время, они не растеряются и сделают всё, что от них потребуется. Степан добавил последнюю фразу, как бы стараясь замять тот момент, что сопротивление это, как оказалось, очень даже неплохо успело закрепиться на нашей родине. Нашёл чего стесняться? Военные гарнизоны вели, надо же Впрочем, учитывая, как тихо и не привлекая ничего внимания, командор в своё время умудрялся приводить сюда свой флот, это скорее ожидаемо. Тут мои мысли невольно повернули к тому, что если бы всё у них пошло по первоначальному плану, то в один прекрасный или ужасный день землю ждало бы крупное восстание. Вот только знаю возможности вели, боюсь, даже так всё закончилось бы только кровью. большой кровью. Поручил тогда бывшим агентам начинать формировать отряды. Назначил я новую задачу, прикинув, что старые разногласия сейчас совсем не важны в отличие от опыта. Хорошие пилоты отдельно, остальные отдельно. Пусть и засов у нас будут сформированы особые отряды, и их в первую очередь начнём натаскивать на совместную работу. По кораблям ориентируйтесь на модели Гнарвского флота. Понял? Я подумал, что раз Ами попросила меня не брать крупные корабли, то буду ориентировать своих добровольцев на пилотирование истребителей. Часть нашего будущего москитного флота я конфискую у Кармодауса. Часть наверняка найдётся у сопротивления, но всего этого даже с учётом нашего не самого крупного набора будет мало. К счастью, что-то мне подсказывает. Асакина не откажет своему возможному супругу в ещё одной просьбе. Так что да, будем готовиться к тому, что летать мы будем на гнарвских истребителях.